Глава сорок 49. Мужчины повскакивали со своих мест, хватая оружие и сонными взглядами окидывая окрестность на предмет опасности. Я же спряталась за широкой спиной Руслана, посчитав, что там безопаснее, и вообще я как бы ни при чем. А старик попытался улизнуть от греха подальше. Правда, у него ничего не вышло. Едва он дернулся в сторону, Как тут же зашипел, будто обжегся, и сразу вернулся на место, ругаясь сквозь зубы очень неприличными словами. Что не нравится? ехидно спросил у него Никита, присаживаясь напротив. Это тебе не молоденьким ведьмочкам головы морочить. Инквизитор! яростно словно оскорбление выплюнул дед. Твои штучки, а то Самодовольно хмыкнул мужчина. "Но когда? Ты же спал", в отчаянии взвыл он. "А, поспишь тут с вами", проворчал Никита, зевок и оборачиваясь, чтобы найти взглядом меня. А когда нашел, Заговорщицкий подмигнул. Все присутствующие с интересом следили за диалогом этих двоих, ничего не понимая, однако пока не вмешиваясь. Первым не выдержал Иван. Может, кто-нибудь мне объяснит, что здесь происходит? требовательно спросил он, садясь рядом с инквизитором. Остальные последовали его примеру и заняли свободные места на бревнах, при этом стараясь держаться на безопасном расстоянии от молчавшего и смотрящего на всех из-под лобья старика, словно чувствуя исходящую от него опасность. С потерей убежища в виде широкой спины Руслана мне тоже пришлось выходить на свет. Только завидев меня, дедок в раз изменился. Весь подобрался, выпрямился и растянул губы в щербатой, адресованной одной лишь мне обожающей улыбке. Я смутилась. Привалило счастье, с кем бы поделиться. "Любимая", протянул старик под всеобщими полными укоров взглядами, посылая мне воздушный поцелуй. "Люба, ты его знаешь?" Подозрительно спросил у меня отец: «В первый раз вижу", ответила я чистую правду и покраснела до кончиков волос. "Догадывайся, какое зелье случайно подсунула этому несчастному". Кажется, моим словам никто не поверил, возможно, кроме Никиты, который, судя по всему, не спал и слышал всё, что происходило. В глазах остальных я, похоже, пала ниже некуда. "Да что же здесь происходит?" Устало повторил свой вопрос Иван. В этот раз Никита соизволил ответить. Что, что, без основатова поймали? Просто ответил он, кивнув на деда. Полагаю, он давно за нами шпионит. Правда, непонятно, зачем решил открыться. Может, расскажешь? Старик наконец-то отвел от меня взгляд и с ненавистью посмотрел на инквизитора, но продолжил молчать. А если так. Ничуть не расстроившись, вкратчivo поинтересовался Никита. а Обесноватый вдруг сжался и зашипел от боли. Посмотрев на происходящее магическим зрением, теперь-то в окружении соратников не страшно. Я увидела, что дед не такой уж дед, скорее мужчина средних лет. К счастью, без рогов. А шипит он, видимо, из-за светящейся клетки, которая медленно сжималась, причиняя ему боль. Вот только непонятно, почему его назвали бесноватым. А ты на его левое плечо посмотри. Ехидно посоветовал в голове голос Огрипину. Сделав как велено, я перевела взгляд на плечо мужчины и смогла разглядеть там мелкого, не больше волнистого попугая, красного бесенка, который беспрестанно что-то нашептывал в ухо мужчине, при этом совершая вибрации своим длинным хвостом что исчезал в районе Затылка Одержимого. Меня передернуло от отвращения и жалости. Ему как-то можно помочь? спросила у своего фамильяра. Можно, неохотно ответила девушка. Но сложно, и при условии, что сам захочет. Только нужно ли? не поняла, нахмурилась я в глубине души возмущенная черствостью Огрепина. Ты разве не слышала, что он шпионил за вами? удивилась она Неизвестно еще сколько и что он успел узнать Если освободимо одержимого, бес может вырваться и сбежать а потом доложить всё Форосу и прощай ваша великая миссия Ох я и не подумала об этом Сделка взвизгнул уставший терпеть боль мужчина Говори строго приказал Никита опять расширяя светящуюся клетку хотел предложить сделку с яростью выплевывая каждое слово начал свой рассказ мужчина душа ведьмы в обмен на мое молчание о том что узнал о как Восхищенно присвистнул инквизитор и покосился на ошарашенную меня «А ты не размениваешься на мелочи только зачем тебе ее душа бесподленько захихикал одержимо Одержимый повторил этот смех и сдавленно произнёс: "Я бы отдал ее Форасу, а он бы меня за это чертом сделал. Обалдеть". Я была в шоке от озвученной информацией. И не только я. Все в нашей компании пребывали в легком обалдении. "Да ты батенька, карьерист", Восхищенно присвистнул отец и продолжил. "А что? Правильно. Одобряю". Плох тот солдат, кто не хочет стать генералом. Бес, а следом и старик довольно похвалой синхронно закивали, а потом пожаловались новому собеседнику. И главное ведь, почти получилось, представляешь? Если бы не зелье и не инквизитор. Обидно, наверное, с искренним сочувствием покачал головой отец. Ай! махнул рукой бесноватый, повторив движение беса не то слово. а много информации -то добыл», добыл. Вкратце спросил папа, наклоняясь вперёд к собеседнику и всем своим видом демонстрируя открытость и дружелюбие. Мы же все затаили дыхание и не вмешивались, предоставляя возможность профессионалу вести допрос. Само собой, с гордостью сообщил бесноватый. Я ж за вашей девкой уже три дня слежу, все ваши разговоры подслушиваю да за такую информацию вместе с душой непокорной ведьмы форас мне столько энергии отвалил бы, что я не только чёртом смог бы стать, а возможно и низшим демоном. Теперь же приходится свою силу тратить, чтобы испорченную приворотом тушку контролировать. А зачем? удивился отец. Раз она уже испорченная, бросил бы её или поменял на другую? Так быстрее бы до главного добрался. Что с этого старика то взять? Выбрал бы кого помоложе. Кого? Да хоть меня, небрежно пожал плечами родитель. Я похолодела от страха за него. Хотелось бы вмешаться, но сидящий рядом Никита, предупреждающе сжал мою руку и многозначительно посмотрел. едва заметно качнув головой. А ты согласен? Недоверчиво уточнил Бес: "Почту за честь?" заверил его папа. Такому сообразительному и талантливому бесу только дурак бы не захотел служить. Пока он говорил, Никита незаметно расширил прутья магической решетки, соблазняя нечисть призрачной возможностью свободы. Неужели клюнет? Клюнул. Бес сгруппировался, резко выдернул свой хвост из основания черепоносителя и совершил стремительный прыжок в сторону отца тут то его и настигла светящаяся петля инквизитора я даже ахнуть не успела с восхищением наблюдая за тем как никита притягивает к себе верещащее и сопротивляющееся создание а потом сажает его в испёчрённый различными символами мешок «Готово! молодец владимир ловко вы его», — Признёс инквизитор восторженный глядя на папу. Ты тоже не сплоховал. Одобрительно хлопнул его по плечу родитель и спросил, указывая на потерявшего сознание бывшего одержимого. Только что теперь с этим делать? Лечить и поить отворотным?» желательно, пока не проснулся. Выразительно посмотрев на меня, ответил парень: